Глава четвертая. Лиза. Киса спал, одетым поперек кровати и с мобильным на подушке. В номере царил творческий беспорядок, взглянув на который, я должна была понять, как не права. Ведь он волновался. Увы, я была без очков, так что оценить композицию по достоинству не смогла. А надевать линзы, вместо того, чтобы принять душ и наконец-то уснуть, была морально не готова. Честно говоря, я вообще не понимала, к чему я теперь морально готова. Да и я ли это? Мои родители ни за что не поверили бы, что это я. Их милая, домашняя, хорошая и высокоморальная доченька Лизонька ни за что не поехала бы с каким-то маргинальным типом в подозрительную пивную. А о том, чтобы изменить мужу прямо на барной стойке с мужчиной, имени которого не знает, хорошая девочка и подумать бы не смогла. А я смогла. Не подумать, а сделать. Подумать я могу сейчас, теоретически, а практически ни черта. Только горячий душ и спать в кресле чтобы не тронуть кису проспать удалось недолго в десять и меня и помятого кису разбудил звонок моего телефона брошенного на журнальный столик слушаю ответила я по русски и довольно таки сипло элизабет где вас носит затараторил в трубке по английски мы через два часа должны назначать съемку с леди камилой давайте бегом ага зевнула я и перешла на английский мистер Адаевский сейчас спустится а вы «Лис, вам нельзя болеть! Только не сегодня! Леди Камила. «Леди Камиле не придется ждать, не волнуйтесь», — оборвала я ассистентку владелицы галереи. Нажала на отбой и с глубоким злорадством сообщила лупающему глазами кисе «Ты проспал, дорогой!» «Мисс Бринкс уже внизу! Поторопись! Леди Камила не любит ждать!» На лице великого художника отразилась целая гамма чувств. И преобладала в этой гамме растерянность. Правда, она тут же сменилась злостью. «Какого рожна ты меня не разбудила, Лиза? Твоя безответственность переходит все границы. Немедленно одевайся, нам пора!» «Нет-нет, дорогой, тебе пора», — с еще большим злорадством заявила я и сама себе удивилась, в который раз за последние сутки. «Я подаю на развод». «Что?» Две секунды киса хлопал глазами, а потом взорвался. «Ах ты, дрянь, шлюха, я так и знал! Ты изменяешь мне, шалава подзаборная! Сию секунду выметайся из моего номера!» «С удовольствием, киса! Ты только не ори так громко, там за дверью журналисты!» Адаевский, уже примеривающийся к тому, чтобы ухватить меня за шиворот махрового халата и вышвырнуть вон, споткнулся на ровном месте и завис. «Надо мной!» «Сучка!» — прошипел он. «Ты еще пожалеешь!» «Может быть, но не сегодня!» Пожала плечами я и поднялась на ноги. Внутри меня все дрожало и вопило. «Что ты делаешь, дура? Куда ты пойдешь?» «Что ты будешь делать одна, в чужой стране? Без денег!» Но каким-то чудом я держалась. Видимо, это чудо звалось пощечиной. Последней гранью, за которой наступает время что-то изменить. Так что я, плотнее запахнувшись в халат и стараясь не дотрагиваться до кисы, обошла его по широкой дуге и направилась к шкафу. Так и держа мобильный телефон в руке. Время собирать чемодан. Мой пока еще не бывший супруг отмер. Выматерился... «Надо же! И куда только подевались наши дворянские замашки!» И шагнул мне на перерез. не «Ну нет, шалава, ты ничего отсюда не возьмешь! Пришла голой и уйдешь голой!» Торжествующе заявил киса и отпихнул меня от шкафа. силой отпихнул, так что я упала на кровать и ударилась о бортик. Хорошо не головой, всего лишь бедром. Впрочем, я даже боли не почувствовала, только бешенство и мандраж. «Ну знаете, это когда все внутри дрожит!» В голове шумит, и ни черта не соображаешь, куда тебя несёт. Вот так, ничего не соображая, я и нажала на видеовызов, какого номера не знаю, куда попала, и направила камеру Кисе в лицо. Чертовски злобное лицо, натуральный маньяк. Да ещё и замахивается. Он бы меня ударил, наверняка бы ударил. Может быть, шею бы мне свернул. Но тут из телефона послышался встревоженный голос Нэнси Бринкс: "Элизабет, всё в порядке?" «Что происходит? Это грабители, лис, ответьте!» Киса побледнел, выбил из моей руки надрывающийся телефон, снова схватил меня за шиворот и получил коленом по яйцам. Упс, нежданчик. Для меня даже больше, чем для кисы. «Извини, дорогой, я не хочу очнуться в реанимации». Я попятилась к дверям, не отрывая взгляда от скорчившегося на полу мужа. «Не волнуйся, я сейчас вернусь, только полицию вызову». На слове «полиция» в голове Кисы явно что-то перемкнула, и он прохрипел: «Стой, дура!» «Ага, стою, дура!» Успокаивающе повторила я, на ощупь продвигаясь к двери. И проклиная себя дуру, надо было хватать одежку документы и валить от него ночью, пока спал. «Не надо полиции, Лиза! Прости меня!» Киса с заметным трудом привстал. А я как раз нащупала за собой дверную ручку и выдохнула с облегчением. Мои шансы не превратиться в котлету резко повысились. Ну, не то, чтобы киса когда-то раньше меня бил. Нет, он ограничивался моральным топтанием. Это вчера его переклинило, а сегодня продолжило. Но я-то знаю. Если мужика вот так переклинит раз, и баба-дура его поймет и простит. Кончится все херово. Возможно, летально. Я такое уже видела. Так что развод. Без вариантов. Прощу киса обязательно. Потом. Лизонька, я погорячился. Криво и неубедительно прохрипел киса. Одну руку протягивая ко мне а второй держась за пострадавшие яйца. «Я волновался за тебя. Я звонил в полицию». Я чуть не засмеялась. Истерически. Представляю, что он сказал полиции на смеси английского с Нижегородским. У него же словарный запас в 20 слов. Я те путает. В лучшем случае его приняли за пьяного туриста. В худшем ему еще и штрафы пишут за ложный вызов. Или что у них тут в Англии полагается всяким идиотам? Вот и хорошо. Отойди к окну, Адаевский. «Лизонька!» Вместо того, чтобы послушаться, он сделал шаг ко мне. «Заору!» — пригрозила я. «Лизочек!» У него сделались круглые и очень обиженные глаза. «Девочка моя, ну что ты такое говоришь?» «К окну, говорю». «Ладно, милая, к окну, так к окну». И Полит Геннадьевич с тяжелым вздохом отошел на два шага и кинул взгляд в окно. «Оденься тепло, там ужасная погода. И будь добра, дай мне рубашечку, ту шелковую». Вот тут я не выдержала и заржала. «Да, как пьяная лошадь». «Нет, но ну вы видели такой сюр? Он меня чуть не побил, почти выставил голый из номера, и тут же... «Лизочек, подай рубашечку!» «Лизочек, рубашечку! Ау-у-у!» у лизонька выпей водички. Тебе нехорошо, милая?» «Мне-то? У -у -у, мне великолепно, милый!» — ответила я по-английски, в точности, как вчерашнему синеглазому незнакомцу. Киса вряд ли понял иронию. А что мне хорошо, разумеется, не поверил. «Правильно, не поверил. У меня дико болит ушибленное бедро. Меня трясет от адреналина. Мои надежды на спокойную и счастливую жизнь разбиты. А еще я впервые изменила мужу. Какое тут хорошо! Ты только не волнуйся, милая. Мы сейчас оденемся и пойдем». Куда пойдем, договорить он не успел. В дверь номера постучали и тут же спросили. «Мистер Адаевский, мисс, все хорошо?» «По-английски, разумеется». «Все хорошо, мисс Бринкс. С ужасающим акцентом отозвался Киса и посмотрел на меня такими несчастными глазами, что мое сердце должно было разорваться от жалости. Или от стыда. Это ж я виновата. «Лиз! Вы в порядке, Лиз!» Настырно продолжала допытываться Нэнси. «Если вы не отзоветесь, я вызываю полицию!» «Лиза, ну ответь же! Мисс Бринкс волнуется! Лизочек!» Киса запаниковал. А меня наконец-то начало отпускать. То есть отпускать начал страх и продрал заспанные глазки здравый смысл. Он смысл, подсказывал. Самое время успокоить психованного гения. Одеться, собрать вещи и документы и свалить. Куда угодно. Только чтобы гений не знал, куда именно. «Все хорошо, Нэнси!» Собрав нервы в кучку, крикнула я. «Небольшой форс-мажор, но мистер Адаевский через пять минут будет готов». «Ладно, мы с Робби подождем тут», намекнула Нэнси, что она не одна, а шофером громилой. «Зачем тут? Не надо тут!» Забеспокоился киса, услышавшие знакомые слова. «Лизочек, скажи ей, пусть посидит внизу». Я покачала головой и указала кисе на шкаф. «Одевайся». А сама потянула из-под кровати свой чемодан. Но мне помешала нога в черном, несвежем и перекрученном носке. «Оставь чемодан», — привычно рявкнул киса. Но тут же снизил тон, вспомнив о мисс Брингс. «Лиза, не глупи, тебе некуда идти». «Будь добр, убери руки и ноги». «И сам уберись от меня!» Я толкнула его руку, протянутую мне. «Откуда я знаю? Хочет он помочь мне подняться или снова ударить?» «Нет уж, мое доверие кончилось». «Не будь дурой! Подумаешь, я погорячился немного. Но ты сама виновата. Ты же знаешь, я на нервах. Лиза, ты должна понимать!» Мисс Бринкс, напомнила я, выпрямившись и глядя в упор в наглые мудацкие глаза. «Когда-то мне очень нравился их ореховый цвет, и форма нравилась». И мужественный нордический подбородок в купе с гладко выбритыми щеками и высокими скулами, и темно-русая стильная стрижка тоже. И полицвет Геннадьевич вообще красивый мужчина, к тому же талантливый художник и обладатель отличного подвешенного языка. Вот так сразу и не скажешь, что эмоционально неуравновешенный мудак с манией величия. Я злая, да? Да, я злая. Меня обозвали шлюхой, побили, чуть не выкинули из номера в одном халате, и тут же сделали во всем виноватой. Тут как останешься доброй, так и протянешь ноги. Так что я буду настолько злой, насколько только смогу». Видимо, киса прочитал это в моих глазах. Он вообще-то умный, киса. Просто потерял берега от собственного величия и безнаказанности. «Лизочек». Опять сменил он пластинку. «Не теряй время, киса. Через час пятьдесят леди Камила передумает делать твою выставку». Потому как болезненно он поморщился, я поняла, что попала в самое уязвимое место. «Выставка». Шанс всей его жизни. Вот так разом стать из весьма известного в узких российских кругах гения мировой знаменитостью. Выставка в Данишхол и целых полчаса в телешоу для снобов. Это совершенно новый уровень славы. И что немаловажно, денег. «Ты не можешь бросить меня сейчас, Лизонька! Я же без тебя как без рук!» «Лизочек, давай вечером поговорим!» Панически бормотал киса, бочком пробираясь к шкафу. «Мы же семья, я же люблю тебя, маленькая моя!» «Ну, где же эта рубашка, Лиза?» «Развод. двадцать тысяч евро и отдельный номер». Выпалила я, едва не зажмурилась от собственной смелости и добавила. «Сегодня же». Между прочим, я имела полное право потребовать все 30. Разницу между обычной ценой квартиры кисы и той, что я сумела вытрясти с леди Даниш. Да-да, без моих сладких песен о его гениальности и, что немаловажно, изумительной эксцентричности и самобытном антураже, Чёрта с два бы эта снобская стерва обратила внимание на ещё одного дикого русского художника. А так она нашла для себя новое развлечение. Почти медведя с балалайкой. «Лиза!» Глаза кисы круглыми В них замелькали значки доллара, как в мультиках. «Зачем тебе отдельный номер?» «По разводу и гонорару возражений нет?» «Отлично. Три минуты до выхода. Если ты согласен, то к леди Камиле я еду с тобой». «Три минуты? О боже, Лиза, а а От шока киса уронил на себя вешалки с рубашками, а себя на пол, и стукнулся копчиком обо все тот же бортик кровати. Он заорал, а я подумала, есть в этом мире справедливость. Элизабет тут же послышалась из-за двери. «Все в порядке, Нэнси, Поль очень волнуется, но будет готов вовремя». «Помоги мне, Лизонька, скорее, о черт, моя рубашка!» «Вот твоя рубашка!» Я выдернула из кучи, под которой барахтался киса нужный предмет. «Ты моя умница!» «Да убери что это все!» Я едва не дернулась по привычке сгребать вывалившиеся вещи обратно в шкаф, но вовремя себя остановила. «Ты согласен с моими условиями, Адаевский?» «Некогда, Лизонька! Некогда, одевайся скорее! Где же мои брюки? Да не эти!» «Ладно, раз не согласен, то все сам». Я демонстративно отошла к стоящему у окна стулу и уселась на него, сложив руки на груди. «Что за... Лиза! Черт, Лизонька, время!» Лизочек, вечером поговорим. Надо бежать. Нас люди ждут. Что подумает леди Камила? Ты же не хочешь выглядеть дурочкой, Лиза? Если он ждал, что я подскочу и брошусь его обслуживать, чтобы выглядеть хорошей девочкой, он ошибся. Да что там ошибся? У Кисы явно случился разрыв шаблона. Это же всегда срабатывало, а тут вдруг облом. Я прямо услышала, как шестеренки в его голове заскрипели в попытке перестроиться и найти новую, действенную линию поведения. Полминуты до твоего выхода, Киса не называй меня так я ненавижу когда ты зовешь меня кисой снова взъярился он но тут же угас и растерянно застыл перед шкафом что мне надеть как дитя малое честное слово талантливая избалованная капризная эгоистичная хитрожопая и неприспособленная к жизни дитя как же я была дурой когда приняла его за мужчину и вышла за него замуж сходи в душ потом на день брюки клетчатый пиджак и галстук с павлинами зачем с павлинами он дурацкий именно поэтому киса Это мой последний дружеский совет. Хочешь – пользуешься. Не хочешь – не поль. Хорошо, хорошо. Я надену, я согласен. Это шантаж Лиза, так нельзя. Но я согласен на все. Двадцать тысяч. Напомнила я Киси, чувствуя себя стервой и хапугой, достойной Черкизона, едва не сгорая от стыда. Если ты меня хоть пальцем тронешь, получишь скандал на всю Европу. Мисс Бринкс об этом позаботится. Чтобы не отступить в последний момент и не сыграть в типичную русскую жалостливую дуру, Пришлось напомнить и себе, что при разводе я не получу ни гроша. Мне будет негде жить, и работы у меня тоже нет. Ведь то, что я уже четыре года при кисе и домработница, и администратор, и пиар-менеджер, это же не работа. Это долг хорошей жены, который, как известно, не оплачивается. Хорошо, Лизонька, я согласен, но одевайся же скорее, мы опаздываем. Уф, слава зайцам. Хоть что-то я для себя отстояла. Теперь дело за малым. Напомнить сходящему сумакисе про душ... «Вдеть линзы и одеться за 30 секунд. Хорошо, хоть краситься не надо. Перед шоу с нами будут работать стилисты». И выскочить из номера, лучезарно улыбаясь Нэнси. «Дорогая, прости-прости, мы так рады, мы так волнуемся, сама леди Камила. Ах, это грандиозно!» Нэнси поначалу смотрела на мое личное шоу с подозрением. Но когда я игриво шлепнула свеженького и благоухающего модным парфюмом кису по заднице, чуть успокоилась. Нэнси с ее продвинутыми феминистическими взглядами явно хотелось спасти меня от мужика-чудовища и сделать на этом отличный рекламный материал. Для галереи рекламной. А для русского художника – убийственный. И что немаловажно, Киса тоже это прекрасно осознавал. Поэтому был лапонькой. Прямо кисанькой. Вот прямо все утро, пока ехал в студию, пока нас гримировали для телекамеры. И параллельно Нэнси давала указания, где сидеть и куда смотреть. А главное, что говорит леди Камилле. Киса улыбался, кивал и делал дыхательную гимнастику, временно забыв обо всем, кроме своей блистательной карьеры. Ну и леди Камилы, воплощенного совершенства, которую я уже тихо, но от всего сердца ненавидела. Потому что, когда она вошла в студию, за пять минут до эфира, я особенно остро почувствовала собственную неуклюжесть и в очередной раз осознала, что Киса прав. Мне никогда не стать истинной леди, примерно как не стать настоящей бароней или царицей Савской миледи бросилась к повелительнице Нэнси, разом забыв о каких-то русских. Все готово. А Ипполит Геннадьевич подкрался к ней, как кот на охоте. Были бы усы, он бы их подкрутил. И заворковал, заворковал. А, Поль, не обращая внимания ни на Нэнси, ни на полдесятка присутствующих в студии людей, протянула ему руку для поцелуя Меледи. Я надеюсь, вы готовы к вашему звездному часу. Что именно ответил киса, я не расслышала. А миледи не поняла ведь он говорил исключительно по-русски. Но это было совершенно неважно, потому что моя рука уже потянулась к ближайшей открытой баночке пудры. О, как прекрасно пудра с блестками будет смотреться на его чертовом клетчатом пиджаке и его чертовой сиреневой рубашечке!